Иди туда, на холм, и если ты увидишь в небе двух летающих соек, это будет означать, что боги хотят, чтобы я освободил тебя. Если сойки в небе не появятся, это будет знаменем того, что боги пока еще не хотят, чтобы я даровал тебе свободу. Иди. Почему же ты ставишь справедливый поступок в зависимости от случайности? Ты должен был дать мне свободу, даже в том случае, если бы боги запретили тебе это. Ох, ну если боги на твоей стороне, я отпущу тебя. Иди. Ох. Хорошо, что ты вернулась, клея. Какое счастье смотреть на тебя, как радостно видеть тебя тогда, когда захочется. Ну, ну, поцелуй меня. Эти подарки, это для меня, Ксант, да? Да, они твои. Ксандр, смотри, Ксандр! В небе видны две Иди скорее, Ксандр, Иди сюда, посмотри! Там почти на горизонте две сойки. Моя свобода. Да будут благословенные боги. Смотри, Ксанф. Где? Ах, я ничего не вижу. Там, там, почти у самого горизонта. Я вижу, вижу, что мне летит только одна сойка. Клея, посмотри, разве это не одна? Я клянусь тебе, что их было две. Но ты так долго не подходил, что одна из них исчезла. Ну, посмотри, Клея, ты видишь в небе две сойки? Нет. Боги не хотят, чтобы я освободил тебя. Клея, я должен идти к моим ученикам на площадь. Я оставляю тебя. Ну, поцелуй меня. Прощай. Ты плачешь нет но у тебя слезы на глазах это от того что я так долго всматривался в небо я забыл что такие люди как я не имеют права смотреть на небо они должны ходить с опущенными глазами а ты знаешь почему я вернулась потому что Потому, что ты любишь своего мужа. И ничего больше. А ты посмотри на меня хорошенько, Изоб. Нет. Я сказал тебе, что я должен ходить с опущенными глазами. Посмотри на меня. Нет. И ты не смотри на меня. Я некрасив. Я... Ужасен. Посмотри на меня хорошенько, уродливый человек. Разве ты не видишь, что ты красив, отражаясь в моих глаз? Да благословят боги твои глаза, Клея, но не добивайся, чтобы я их понял. А ты их понимаешь, да? Ты только не красив, но ты не глуп. Нет, Клея. Я глупец. Нет, нет, ты не глупый, ты мудрый.